— Это еще что? — Что с вами? — вскрикнула лис. Алеша совсем потерялся. — Ну, простите, если не так. Я, может быть, ужасно глуп. Вы сказали, что я холоден. Я взял и поцеловал, только я вижу, что вышло глупо. Лис засмеялась и закрыла лицо руками. И в этом платье вырвалось у ней между смехом Но вдруг она перестала смеяться и стала вся серьезная, почти строгая. «Ну, Алеша, мы еще подождем с поцелуями, потому что мы этого еще оба не умеем. А ждать нам еще очень долго», — заключила она вдруг. «Скажите лучше, за что вы берете меня, такую дуру, больную дурочку? Вы, такой умный, такой мыслящий, такой...» Замечающий. Ах, Алеша, я ужасно счастлива, потому что я вас совсем не стою. Стойте, лис! Я на днях выйду из монастыря совсем. Выйдя в свет, надо жениться. Это-то я знаю. Так и он мне велел. Кого же я лучше вас возьму, и кто меня, кроме вас, возьмет? Я уж это обдумывал. Во-первых, вы меня с детства знаете, а во-вторых, у вас очень много способностей, каких во мне совсем нет. У вас душа веселее, чем у меня, вы, главное, не виннее меня. А уж я до многого, до многого прикоснулся. Ах, вы не знаете. Ведь и я, Карамазов. Что в том, что вы смеетесь и шутите, и надо мной тоже напротив, смеетесь? Я так этому рад. Но вы смеетесь, как маленькая девочка, а про себя думаете, как мученица. — Как мученица? Как это? — Да, Лис. — Вот давичи ваш вопрос, нет ли в нас презрения к тому несчастному, что мы душу так его анатомируем? — Это вопрос мученический. Видите, я никак не умею это выразить. Но у кого такие вопросы являются, тот сам способен страдать. Сидя в креслах, вы уж и теперь должны были много передумать. «Алеша, дайте мне вашу руку. Что вы ее отнимаете?» Промолвила Лис, ослабленным от счастья упавшим каким-то голоском. «Послушайте, Алеша, во что вы оденетесь? Как выйдете из монастыря? В какой костюм? Не смейтесь, не сердитесь. Это очень, очень для меня важно». Про костюм лис я еще не думал, но в какой хотите, в такой и оденусь. Я хочу, чтобы у вас был темно-синий бархатный пиджак, белый пикейный жилет и пуховая серая мягкая шляпа. Скажите, вы так и поверили, Давиче, что я вас не люблю, когда я от письма вчерашнего отреклась? Нет, не поверил. О! Несносный человек, неисправимый. Видите, я знал, что вы меня, кажется, любите, но я сделал вид, что вам верю, что вы не любите, чтобы вам было удобнее. Еще того хуже. И хуже, и лучше всего. Алеша, я вас ужасно люблю. Я давичи, как вам прийти, загадала. Спрошу у него вчерашнее письмо — если он мне спокойно вынет и отдаст его, как и ожидать от него всегда можно, то значит, что он совсем меня не любит, ничего не чувствует, а просто глупый и недостойный мальчик. А я погибла. Но вы оставили письмо в келье, и это меня ободрило. Не правда ли вы потому оставили в келье, чтоб предчувствовали, что я буду требовать назад письмо, так чтобы не отдавать его, так ли? Ведь так? Ох, лис, совсем не так. Ведь письмо-то со мной и теперь, и Давиче было тоже. Вот в этом кармане, вот оно. Алеша вынул, смеясь, письмо и показал ей издали. — Только я вам его не отдам. Смотрите из рук. — Как? Так вы Давиче солгали? Вы, монах, солгали? «Пожалуй, солгал!» — смеялся Алеша. «Чтобы вам не отдавать письма, солгал!» «Оно очень мне дорого!» — прибавил он вдруг сильным чувством и опять покраснев. «Это уж навеки, и я его никому никогда не отдам!» Лис смотрела на него в восхищении. «Алеша!» — залепетала она опять. «Посмотрите у дверей, не подслушивает ли мамаша!» «Хорошо, лис. Я посмотрю, только не лучше ли не смотреть, а? Зачем подозревать в такой низости вашу мать?» «Как низости?» «В какой низости?» «Это то, что она подслушивает за дочерью?» «Так это ее право, а не низость», — вспыхнула лис. «Будьте уверены, Алексей Федорович, что когда я сама буду матерью, и у меня будет такая же дочь, как я, то я непременно буду за ней подслушивать». «Неужели, Лис? Это нехорошо. Ах, боже мой, какая тут низость! Если б обыкновенный светский разговор какой-нибудь, и я бы подслушивала, то это низость. А тут родная дочь заперлась с молодым человеком. Слушайте, Алеша, знаете, я за вами тоже буду подсматривать, только что мы обвенчаемся. И знаете еще, что я все письма ваши буду распечатывать и все читать». — Это уж вы будьте предуведомлены! — Да, конечно, если так, — бормотал Алеша. — Только это нехорошо. — Ах, какое презрение! Алеша, милый, не будем ссориться с самого первого раза. Я вам лучше всю правду скажу. Это, конечно, очень дурно подслушивать, и уж, конечно, я не права, а вы правы. Но только я все-таки буду подслушивать. «Делайте. Ничего за мной такого не подглядите!» — засмеялся Алеша. «Алеша, а будете ли вы мне подчиняться? Это тоже надо заранее решить. С большой охотой, Лис, и непременно. Только не в самом главном. В самом главном, если вы будете со мной не согласны, то я все-таки сделаю, как мне долг велит. Так и нужно». «Так знаете, что и я, напротив, не только в самом главном подчиняться готова, но и во всем уступлю вам, и вам теперь же клятву в этом даю во всем и на всю жизнь!» — вскричала пламенный лис. «И это со счастьем, со счастьем! Мало того, клянусь вам, что я никогда не буду за вами подслушивать». И ни разу никогда ни одного письма вашего не прочту, потому что вы правы, а я нет. И хоть мне ужасно будет хотеться подслушивать, я это знаю, но я все-таки не буду, потому что вы считаете это неблагородным. Вы теперь как мое провидение. Слушайте, Алексей Федорович, почему вы такой грустный все эти дни? И вчера, и сегодня я знаю, что у вас есть хлопоты, бедствия. Но я вижу, кроме того, что у вас есть особенная какая-то грусть. Секретная, может быть, а?»